который не сводится к простой сумме отдельных способностей. Иногда можно слышать рассуждение о том, что развитие таланта зависит только от времени специального обучения. Мол, если бы мы располагали сроком в 200-300 лет, то при наличии специально поставленного обучения и воспитания мы могли бы из любого мальчугана сделать на выбор второго Моцарта, Рафаэля, или Ломоносова. Однако при этом упускается, в частности, из виду то, что замечательные способности этих великих людей в том-то и заключались, что творческих успехов они смогли добиться легче и быстрее, чем другие люди. Поэтому в самой основе этого рассуждения заложено противоречие Допустимо ли говорить о столь долгом развитии качества, суть которого в том, что человек, им обладающий, делает что-то не только лучше, но и быстрее, чем все остальные? Впрочем, пока человек не стал еще таким долгожителем, и рассмотрение подобного предположения остается в плане фантазии. Итак, безоговорочное «да» при ответе на вопрос «каждый ли ребенок талантлив», Речь, разумеется, идет о нормальных детях, обучающихся в школе, мы не решаемся произнести. Но мы не скажем и нет. Весь разговор в том, что имеется в виду, когда говорят, каждый ребенок талантлив. Мы отвергли мнение, что каждый ребенок окажется талантлив в любой наперед заданной деятельности, и что, принципиально говоря, можно всякого ребенка довести до вершин мастерства в любой заранее намеченной профессии. будь то профессия композитора, скульптора, слесаря-универсала, балетмейстера, кинорежиссера, оперного певца, физика, теоретика писателя, конструктора космических кораблей и футбольного тренера. Однако мы не стали бы возражать против того, что каждый ребенок талантлив, если понимать это так. Каждый ребенок при правильном определении его склонностей и развитии его способностей может обнаружить дарование в одной или нескольких областях человеческой деятельности. Другими словами, мы говорим «да», когда речь идет о бескрайнем просторе для развития талантов в разнообразных, иногда неожиданных для ребенка и его близких направлениях, обусловленных его склонностями и общественными потребностями. Мы говорим «нет», Тогда развитие таланта представляется узкой дорожкой, которую заботливо выбрали для ребенка опекающие его взрослые, исходящие из соображений выгоды, традиций или тщеславия. Лишь у немногих дарование лежит на поверхности. его приходится обнаруживать и специально развивать, не навязывая молодому человеку своих представлений о единственно возможном для него жизненном пути, а помогая ему самому найти этот путь и укрепиться в своем выборе. И если, вопреки чаяниям родных и близких, из мальчика не получается выдающийся математик или композитор, пути ему не заказаны, из него может выйти талантливый инженер или блестящий педагог. «В нашей стране неталантливы только лентяи», сказал Николай Островский. «С этим нельзя не согласиться». Однако, как можно выявить способности человека, а выявив развить? Этот вопрос стоит и перед школой, и перед семьей, и задача эта не представляется никому легко решаемой. но гораздо чаще, когда разговор заходит о способностях, родителей тревожит не столько вопрос о том, как развить выдающиеся дарования их детей, сколько как способствовать развитию способностей, необходимых им в учебной деятельности. Трудоспособность. Исследования психологов показали, что предпосылкой и результатом творческой деятельности одаренных детей является настойчивая, неуемная склонность к напряженной умственной деятельности. Прежде всего этим, хотя, разумеется, не только этим, отличаются они от остальных детей. Очевидно, уместно будет сделать такое предположение. А не является ли, в свою очередь, отсутствие трудолюбия серьезным фактором,